Глава 20. События в Испании развивались быстротой, казавшейся катастрофической. Еще две недели тому назад поведение полковника Сихизмундо Касада ни у кого не вызывало подозрений. То, что он взял тогда из 4-го анархистского корпуса батальон автоматчиков для охраны своего особняка, казалось естественным. И то, что он завел специальные пропуска для входа в дом, где находился его штаб, что он объявил этот штаб на особом положении, более строгом, чем все остальные военные учреждения республики. И даже, наконец, то, что он взял под контроль всю телефонную и телеграфную связь между Мадридом и фронтом, выглядело как вполне законные меры предосторожности нового командующего Мадридским фронтом. Но так было вначале. Потом Касада пустил в ход такие полицейские меры против всяких признаков свободы, что у многих возникло подозрение — Измена! Этот шепот окружал теперь особняк полковника. Те, кто близко знал полковника, начавшего свою республиканскую карьеру с должности начальника личного конвоя президента Асании, в сомнении покачивали головами. Кое-кто слышал, будто на пирушках, оставшись в окружении офицеров бывшей королевской армии, Касада поворачивал портрет президента лицом к стене. Кое-кто помнил анекдоты о левых деятелях республики, пущенные в обращение полковникам. Наконец Кассада во всеуслышание заявил, что считает правительство республики несуществующим. Он согласился с бежавшим во Францию начальником генерального штаба республики генералом Рохо в том, что гражданское правительство республики должно быть неизложено и заменено военной хунтой хунта нашла бы путь договориться с генералом Франко о почетном мире. Наконец стало известно, что образована и эта изменническая хунта национальной обороны. Достаточно было услышать имена ее членов, чтобы понять смысл случившегося. Это была уже открытая измена и контрреволюция. Ничего иного нельзя было и ждать от социал-предателя, профессора в кавычках Хулиана Бестера и выписанного басским миллионером Эчеварита, прислужникам испанских капиталистов Прието. Прокламации хунты гласили, что переговоры с Франко идут успешно и сулят бескровное окончание войны. Артиллерия кассадистов начала обстрел Мадрида. Снаряды падали даже в те районы, которые до сих пор не обстреливались. Авиация кассадистов подвергла бомбардировке как войска, оставшиеся в верными республике, так и самый Мадрид. Город стал ареной ожесточенных уличных боев. Стреляли везде, днем и ночью. Мужественных мадридцев поддержали несколько батальонов 7-й дивизии, подоспевших с фронта. Разбитые на две колонны республиканцы постепенно отвоевывали город от изменников. Но самым страшным было то, что фронт, противостоявший натиску франкистов, перестал быть монолитным. Касада взорвал его. Изменнику удалось повести за собой несколько неустойчивых дивизий и четвертый корпус анархистов. Он двинул их на Мадрид, намереваясь подавить сопротивление частей верных республики, руководимых мадридским обкомом Испанской компартии. Целью касада была сдача Мадрида генералу Франко. Таков был приказ, полученный от англичан. Мадрид держался, в сердцах его защитников горел огонь борьбы. Диегес, Асканьо и другие коммунисты были душою обороны. Пятая колонна была частью уничтожена, частью попряталась. Нужно было захватить Министерство финансов. В его прочных каменных подвалах скрывался со своим штабом предатель Касадо. И тут в игру была брошена еще одна карта врагов республики. Генерал Миаха. Это был человек, сумевший втереться в доверие масс. Появление Миаха в Мадриде в эти критические минуты Было встречено с радостью. Ни у кого не шевельнулось подозрение, что этот двоедушный старый кадровик появился тут вовсе не для того, чтобы спасти республику, и не для того, чтобы умереть вместе с ее защитниками. Никто не знал, что генерал Мяаха продался врагам республики. Если Касада был картой английских шулеров, то Мяха оказался старой, потрепанной картой французов. Он появился в Мадриде для того, чтобы расколоть единство его защитников — чтобы взорвать фронт, уже готовый сомкнуться над головой предателя Касадо, Это был последний удар в спину республики. Четвертый корпус анархистов Киприано Мэра, подтянутый касадистами с фронта, начал наступление на Мадрид. Из-под сводов метро они вышли так, как если бы его тоннель всегда кончался тут широким выходом на поверхность. Тоннель глядел на свет черным зевом, над которым паутиной свисали арматура бетонного перекрытия и оборванные концы кабелей. Эти кабели торчали во все стороны, как перебитые жилы и нервы из уродного города. Выбраться из котлована, в котором они ощутились, не стоило большого труда. На вздыбленных взрывом рельсах подземки, как на стил моста, лежала целая секция квартирной перегородки. На ней еще уцелели обои и обрывок того, что недавно было ковром то прижимаясь к стенам полуразрушенных домов, то совершая короткие перебежки и снова застывая при звуке приближающегося снаряда, все трое пробирались по загроможденным развалинами заколкам пуэнты нтв эскас. Нет, Нед и Гемфри Нокс были в штатском. Но ни по кроях костюмов, ни цвета уже нельзя было различить под густым слоем известковой пыли и копоти. Ну и Санчес был одет в моно, Серый комбинезон бойца республиканской армии. Он не выпускал из рук карабина. На поясе у Санчеса виднелась затертая кобура пистолета и гранаты. Он двигался увереннее остальных. Он знал в этом рабочем предместе каждый камень, хотя снаряды превратили переулки в каменный хаос. Здесь Санчес родился, здесь рос, сюда возвращался каждую ночь из депо, когда был еще машинистом, а не бойцом республики. Сквозь широкие проломы было видно все, что творилось внутри домов. Достаточно было Санчесу увидеть, вон ту, похожую на старую телегу, кровать тетки Асенсии, чтобы безошибочно повернуть здесь налево. За углом Санчес непременно увидит сейчас лесарню старого Виторино с его гордостью, поворотными тесками. Вот так и есть. Верстак, правда, исчез, наверное, употребили на топку, но тески валяются. Теперь остается несколько шагов до следующего поворота, а там второй вход налево, подвал отца, если, если только от него еще что-нибудь осталось. Санчес остановился, чтобы подождать спутников. Англичане отстали. Нет заметно прихрамывал. Правда, он мужественно скрывал боль в ушибленной ноге, но все же поспеть за другими не мог. Иногда Нокс протягивал ему руку, но тут же отводил ее под укоризненным взглядом летчика. Санчес стоял, прижавшись спиною к остаткам каменной стены, и пытался по каким-нибудь побочным признакам определить, что ждет его за поворотом. Он попробовал было крикнуть, но понял, что не в силах перекричать шум борющегося города. Стук то и дело падавших камней, шорох оползающих стен, похожий на шум, издаваемый прибрежной галькой, когда с нее сбегает вал прибоя. Удары осколков по ставням лавок — И разрывы, разрывы, разрывы. Нед подошел и прислонился к стене рядом с Санчесом. Нокс достал пачку сигарет. «Курили медленно, чтобы дать передышку Неду?» Нокс спросил Санчеса. «А ты уверен, что генерал там?» Санчес молча пожал плечами. «Откуда он мог знать?» «Он был тут последний раз две недели назад. Тогда и переулок был еще переулком. И дома в нем были похожи на дома». Отвечая больше собственным мыслям, чем Ноксу, он еще раз повел плечами. Иначе зачем мы здесь, сказал Нокс, не каждый день удается теперь получить автомобиль. Нет усмехнулся, и если бы они знали, кого мы собираемся на нем вывести, Санчес не понимал того, что они говорили. Пойдем. И хотя с акцентом, от которого не может отделаться ни один англичанин, ни в одном языке, но довольно чисто, Нет ответил по испански. Пойдем. Санчес скинул карабин с ремня и побежал вдоль стены. Через несколько мгновений его серый моно слился с облаком пыли, поднятой упавшей трубой. Было только видно, что Санчес завернул за ближайший угол. Нед, прихрамывая, побежал следом. За ним, не спеша, широкими шагами двинулся Нокс. Мануэль скорее умер, чем решился нарушить приказ своего духовника и войти в подвал, где тот беседовал с раненым. Старик сидел на каменных ступенях, подперев голову кулаками, и смотрел на проходивших мимо подвала людей. Это были последние жители Пуэнте-Ваэкос. Они покидали свое предместье. Когда придет Франко, за ними начнется охота. Им уже обещали, это будет такая охота, как у испанцы не видывали со времен Торквемады. Люди шли, нагруженные тем, что могли взять с собою. Старики и мальчики несли узлы, завязанные в пёстрые платки. Руки женщин были заняты грудными детьми. Иногда грудных несли девочки, а матери, тяжело волоча ноги, тащили больных. У испанцев, покидавших свои дома, не было детских колясочек, подобных тем, в каких через год миллионы французов повезут свои чемоданы из Парижа. Обитатели пуэнте ваекас были слишком бедны для такой роскоши. В лучшие времена – Когда им случалось переезжать из одного подвала в другой, они занимали у знакомого землякопа тачку. В ней вмещался их скарб. Но теперь у них не было даже тачек. Да и кто повез бы эти тяжелые тачки? Ведь все мужчины на фронте. Старый Мануэль сидел на пороге своего подвала, уронив голову на колени и следил за вереницей ног в деревянных башмаках или вовсе без башмаков, ступавших по острым обломкам того, что еще вчера было их жилищем. Морщины старика делались все глубже. Глаза его, устремленные на беглецов, становились все мутней и мутней. Он сидел неподвижно, и можно было подумать, что он уже умер от горя. Лишь иногда он отрицательно покачивал головой в ответ на крики женщин, звавших его с собой. «Уходи, Мануэль! Франко не погладит тебя по головке, хотя ты и брил когда-то знатных сеньоров». — сказал, остановившись подле него старик, такой же ветхий, как сам Мануэль. — Иди, а то отстанешь от своих, — сказал Мануэль. Но когда слез Витторино, сделал уже шаг прочь, вдруг остановил его. — Погоди-ка. Порывшись за пазухой, он протянул несколько серебряных монет. Тебе пригодится. — Что ты? — Мне-то они уже, наверное, не понадобятся. Иисус мешкой, вдруг собравший все морщины на его лице, добавил. Веревку-то Франка наверняка дает бесплатно? Смех причинил Матрае боль, но он заставил себя засмеяться. Это был самый короткий ответ, который он мог дать монаху. Даже если бы вы обещали мне не вечное спасение, а только спасение от лап Франка, я и то послал бы вас ко всем чертям, с трудом выговорил Матрае. Вы и сами не понимаете, как близко подошли к сути дела. Без тени раздражения ответил священник и небрежно сунул за пасуху требник и дароносицу, который до того держал на коленях, как святыню. Он действовал как артист, роль которого была сыграна и который торопится освободиться от надоевшей бутафории. По лицу монаха пробежала усмешка. Она так противоречила аскетической строгости его черт. За минуту до того, словно окаменевших во вдохновенном созерцании Всевышнего, что и почудилась, будто перед ним появился другой человек. Генерал не был таким уж новичком в общении с католическими священниками. Венгр, по происхождению сын католиков, он знал цену сутания и иезуита. Продолжал улыбаться, словно он сообщал нечто необыкновенно приятное, Педро проговорил, «Мы можем быть откровенны». «Я потому что уверен, вы уже никогда и никому не сможете передать того, что услышите». Вы, потому что, когда стоишь перед виселицей, терять уже нечего. По милости Всевышнего можно только неожиданно обрести. Это подвиг, когда от жертвы польза другим, и бессмыслица, когда никому. А в данном случае Педро развел руками и замер, как ворон, распустивший крылья. Не лучше ли сохранить жизнь, если есть возможность? Милосердие Божие не знает границ. Если бы вы согласились посмотреть на вещи трезво отбросив коммунистические иллюзии. — Вам лучше уйти, — негромко сказал Матрае. — Я должен дать вам представление о солидности гарантий, которые вы можете получить. Уйдите. Бог и церковь дают не только тем, кто просит. Кроме жизни, мы гарантируем вам такое обеспечение, о каком не мог бы мечтать ни один генерал вашей республики. Взамен мы потребовали от вас одного. Он запнулся, так как в этот момент его глаза встретились со взглядом Матраи. Острая боль в груди мешала Матраи крикнуть. Он задыхался и смог только еще раз прошептать «Уходите». Но изуит не унимался. Вас смущают условности. Стоит ли думать о них на пороге такого решения «Жизнь» или... Он поднял взгляд к потолку. «Не спорю, по ту сторону вы обретете вечность, но я не позавидую такой вечности». Подумайте о муках, ожидающих вас, вечных муках, генерал. А если вы сделаете правильный выбор, святая церковь отпустит вам все грехи. Вы насладитесь жизнью в этом мире и вечным блаженством там. И Это мы вам гарантируем так же, как выплату по чеку на любой банк мира. Раненый потянулся к глиняной кружке, из которой поил его старый цирюльник. Напрягшись силой, он поднял ее и швырнул в монаха. Это было так неожиданно, что Педро едва успел отскочить. Бледный от гнева, он поднял распятие, висевшее на четках, и, отмахиваясь им от раненого, как от привидения, провизжал. «Будь проклят! Будь проклят!» При этом, словно боясь, что раненый поднимется с постели и ударит его, он пятился к двери, пока не нащупал ее свободной рукой. Но дверь за спиной распахнулась, и он во весь рост растянулся поперек порога. В подвал бежали Санчес и Нокс. Санчес схватил Изуита под руки и поволок из подвала. Нокс, взглянув на искаженное гневом лицо Матрая, шептавшего, «Жаль, что мы не расстреливаем попов, хотя девять из десяти заслуживают этого». Санчес вытолкнул Педро на улицу. «Убирайся, уходи!» Иезуит привычно театральным движением поднял руку, громко проклял дом старого Мануэля со всеми его обитателями и побежал прочь. Санчес насмешливо крикнул ему вслед, — Пригнитесь, а то ненароком снаряда, священный самим папой, отправит вас в Царствие Небесное. Священник приостановился и крикнул визгливо, как старуха на рынке. — Господь знает, кого поразить своим гневом. Он сметет вас всех одним ударом. Слышите всех? Санчес уже не слышал, что выкрикивали еще двигавшиеся губы Педро. Все заглушил близкий разрыв снаряда. Санчес видел, как покачнулась стена, под которой стоял монах, как по ней пробежала трещина, как эта трещина делалась шире. Педро бросился прочь от падающей стены. Из-за пазухи у него выпала дароносица и исчезла под сыплющимися сверху кирпичами. В тот же миг стена рухнула, словно спеша настичь убегающего иезуита. Серая сутана смешалась с серыми камнями. Все заволокло облако известковой пыли. Санчес спрыгнул в подвал и захлопнул за собою дверь. Когда затих грохот обрушившейся стены, и можно было расслышать человеческий голос, Санчес вытянулся перед Матрай и отдал честь. — Генерал, мне приказали привести к вам этих людей. Мне сказали, что они увезут вас. Нокс склонился над постелью. — Вы, конечно, не помните меня. Я пришел к вам в бригаду в ту ночь, когда вас ранило осколком фашистской авиабомбы матраи огляделся в лицо нокса я никогда не забуду тех кто пришел сражаться вместе с нами вы англичанин вашего летчика расстреляли итальянцы вот он потянул нокс за руку неда его не дострелили и рассмеялся крепкие кости теперь ему удалось бежать из франкистского плена у нас есть автомобиль мы доставим вас в валенсию взгляд матраи обратился к мануэлю все поняли «Постараемся поместиться», — неопределенно сказал Нет. «Нет», — старик покачал головой, — «я тут родился, тут и умру. Поезжайте».